Глава 16 Передумала — Оговорил образованный, — Бестужев язвительно хмыкнул. — Что же тебе в твоих Парижах не рассказали о ключка мне? Я не стал припираться и пожал плечами, налил себе и молча выпил. Если надо, расскажет, а нет, так нет. Это не он мне. — А я ему нужен. Бестужев несколько минут ждал, что я начну его уговаривать, потом заёрзал в кресле, кидая на меня короткие взгляды, и не выдержал. — Просвещу, так и быть, — проворчал он. — Как думаешь, из чего Россия состоит? — Из людей, из чего же еще? Хе — Хе-хе, Бестужев осклабился. — По большому счету так и есть. Жаль, что об этом забывают все время. Вот только и про землю надо помнить. Убери что-то одно, и государство закончится. Примеры из истории сам, небось, знаешь. Вытащив табакерку, Бестужев сделал щедрую понюшку, чихнул и утерся красным платком. На двух ногах только человек до да курицы стоять могут. «А держава, она, что рояль, должна для подпорки третью иметь!» Он посмотрел выжидательно, но я не собирался играть в угадайки и строить версии. Бестужев пожевал губами и продолжил. «Французский король, Людовик какой-то там, сказал, «Государство — это я!» И ничуть не обманул. «У них тоже ключ к державе имеется!» Только не камень, а то ли корона, то ли жезл, не знаю. Без него что король, что император, обычный дворянин, залезший на трон. Алексей Петрович, а можно конкретнее? Что этим ключом делают? Куда прикладывают или что открывают? Вот нетерпеливый! Бестужев глянул укоризненно, но перешел к делу. Ключ-камень дает царю силу управлять магией в державе. — Это в каком смысле? — В прямом. Про мировые потоки, прости, господи, эфира, слышал? Думаешь, они сами по себе текут? — Э, нет, брат, их государь будто реки направляет. Где-то больше, чтобы лояльные роды силу набирали... — Где-то меньше, чтобы неугодные таланты херели. Опять же, засухи да не урожаи от движения эфира зависят. Нет присмотра, вот тебе и голод со смутой. — Простите, Алексей Петрович, но что-то не верится. Петр уже сколько у власти, а ключ камень не трогает. И я не вижу, чтобы держава в запустение приходила. «А ты Россию человеческими днями не мерей, голубчик! Сколько она от края до края! И потоки в ней такие, что царю приходится их годами двигать! К тому же там все с прошлого царства настроено, еще лет десять простоит! Слышал, небось, про царя Бориса? Годунова? Про него!» Бестужев прищурился. Если бы не ключ-камень, мы бы и сейчас под году новыми жили. В то время хранителем был Михаил Никитич Романов, дядя будущего царя. Борис всю их семью заподозрил в измене, кого сослал, кого в монастырь заточил. А Михаила Никитича отправил в село Ныроп, что на Чердыне, а потом и вовсе в яму бросил. В яму? Да, выкопали здоровую яму, заковали его в кандалы и бросили туда, чтобы сам помер. После его смерти ключ-камень в разнос пошел. Три года не урожаи были, летом снег шел, а народ такое хорошо чувствует. Бунты вспыхнули, дела в царстве расстроились. Рассказ казался несколько сказочным, но Бестужев говорил с полной серьезностью, не ставя под сомнение ни одно слово. «Умер Борис, когда пытался в одиночку с ключ-камнем совладать. И зашел кровью из ушей, да и кончился, хотя большой силой талантом владел. Так и началось смутное время, дружок». Самозванцы, бояре, шуйский — все пытались с камнем справиться, но и у них не вышло. Пока земский собор нового царя и хранителя не избрал, царство российское на волоске висело. Кстати, князь Пожарский и стал хранителем при царе Михаиле. Предположим, и в чем же заключается работа хранителя? Ты на корабле плавал, видел, что капитан командует, а у руля стоит кормчий. Вот так и здесь. Царь говорит, хранитель делает. Только они вдвоем могут ключ-камень поднять. Как-то запутано у вас с этим камнем, Алексей Петрович. Честно говоря, верилась в этот царственный булыжник с трудом. Если предположить, что он существует, то какой же мощи должен быть этот магический артефакт? Управлять эфирными потоками на целой страной это даже не Грендуандом деланные знаки накладывать. Я и представить не возьмусь, как он устроен. И ничего не запутано, Бестужев несколько обиделся. Как старые московские князья положили в начале Так оно в веках и стоит. Еще лучше. Это кто из тех князей обладал такой могущественной магией? Не верю. В то время даже в Риме не могли подобного сделать, и сейчас не умеют. — Иван Третий Васильевич, — продолжал бывший канцлер, — когда с татарами на угре стоял, отправил князя Ноздраватого разорить сарай, столицу Большой Орды. Там этот камень и захватили, отчего владычество татар над Русью и кончилось. То есть, — я подался вперед, — это монгольский камень? Бестужев кивнул. Говорят, хан Чингис дал по камню каждому сыну, чтобы те правили своими улусами. Все остальные были утеряны, а тот, что управлял Золотой Ордой, Достался Ивану Третьему. А вот такой вариант имеет право на существование. Нет, монголы не владели подобной магией. Зато они завоевали Катай, где умели создавать поразительные фигуры деланной магии. Пожалуй, в такую версию поверить можно. Я должен его увидеть. «Вот посадишь Катьку на трон». — Мы с тобой вместе ее к камню и поведем. Там и насмотришься, сколько влезет. — Алексей Петрович, а что, хранитель может любого сделать царем? — Нет, конечно, — возмутился Бестужев. — Только царская кровь способна камнем владеть. Есть еще вариант с земским собором, но там совсем другой ритуал. Как же вы тогда Екатерину Алексеевну собираетесь царицей сделать? Она ведь не из Романовых и не Рюриковичей. — А тут, братец, — Бестужев улыбнулся, — есть одна хитрость. Но я тебе ее не скажу. Сам увидишь, как все сделаешь. После дам тебе книгу, первыми хранителями написанную. Там про все написано. — Если я соглашусь. «Куда ты денешься, дружок?» Он зашёлся в хриплом смехе. «Куда ты денешься, а?» «Уеду за границу», — я улыбнулся в ответ, — «и буду жить в свое удовольствие». Бестужев только покачал головой. «Не уедешь. Вы, некроманты, за свою землю обеими руками держитесь». — У вас талант мертвецов стеречь, обязан там, где назначено, так что хочешь не хочешь, а придется тебе в России оставаться. — А может, я к Петру перебегу? Не думали? Выдам ему заговорщиков, примирюсь и вернусь в свое имение. — Нет, не выдашь. Если бы хотел, давно уже сделал бы. Бестужев наклонился вперед, и похлопал меня по руке. «Перестань упрямиться, Константин Платонович! Я давно за тобой наблюдаю, знаю, что ты за гусь. Уверен, ты уже и Катьке пообещал помочь, да? По глазам вижу, что так. Чего именно вы от меня хотите?» «Во-первых...» — Бестужев начал загибать пальцы. «Катька на престол должна взойти». «Не Павел, а именно она!» Я кивнул. «Во-вторых, пётр Федорович должен умереть!» «Хотите сделать из меня цареубийцу?» «Константин Платонович, ты вроде умный, а вопросы глупые задаешь. Мне все равно, как ты это сделаешь, но труп Петра должны похоронить в царской усыпальнице». Хочешь сам, хочешь чужими руками. Дальше. В-третьих, я укажу тебе двух сударей. Они тоже должны того, — Бестужев ощерился, — вместе с Петром. Расправляйтесь с врагами. У меня к ним старые счеты, а я всегда плачу свои долги. Не бойся, возможность тебе представится. — Они близки к императору. Вы меня случаем не принимаете за наемного убийцу. Я не беру заказа на людей, Алексей Петрович. Бестужа вздохнул. — Ладно, черт с тобой, сам с ними разберусь. — Это все? — Последнее. На лице бывшего канцлера промелькнуло злое выражение. — Сожги летний дворец. От такого предложения запершило в горле. — Простите, Алексей Петрович, но зачем? — За Анадом, Константин Платонович. Там в тайниках много интересных бумаг спрятано. А я не люблю, когда такие документы неожиданно находят. Сожги его так, чтобы даже головешек не осталось. «Подчистую». «Эк вы радикально! они проще?» «Не проще», — перебил Бестужев. «Знаю, что делаю». «Ну что, берешься?» «А что взамен, Алексей Петрович? Давайте сразу зафиксируем». «Мои люди будут тебе помогать. Подскажут, направят и предупредят». «Это ваш вклад в общее дело, а не благодарность мне». — Хранителем тебя сделаю, рецепт капель подарю. Он встретился со мной взглядом и буркнул. — И триста тысяч рублей серебром дам, если дворец спалишь. Я откинулся в кресле и оперся подбородком на сложенные руки. — Скрипим договор клятвой на таланте. Бестужев почти час упирался, чуть ли не крича, что он всегда держит слово. Но я пошел на принцип. Только клятва и никаких пустых обещаний. Бестужев дважды порывался уйти, но каждый раз возвращался. В конце концов он согласился, и два таланта зафиксировали магический договор. «Подскажите, Алексей Петрович, прежде чем попрощаться, я задал ему вопрос. Кто такие Сергей Васильевич и Матвей Алексеевич Гагарины?» — Князья, — хмыкнул Бестужев, — из знатного, но оттертого от власти рода. Дед Матвея, кстати, тоже Матвей, был сподвижником Петра, но захотел отделить Сибирь и стать там королем. И ведь почти смог шельмец, создал личную армию из опричников, пушки стал лить в Тобольске, нанял шведов в качестве офицеров и начал перекрывать дороги в Сибирь. Бестужев широко ухмыльнулся. Петр повесил его под окнами юстиц коллегии в присутствии всего его рода, а после заставил их остаться на поминальный обед с веселой музыкой. Труп висел больше полугода, обмотанный цепями. Так что гагарины очень любят потомков Петра. — Да дрожи в коленях! — А зачем ты спрашиваешь? — Да так, Алексей Петрович, услышал мельком, решил уточнить, на чьей они стороне. — Не на нашей, — хмуро буркнул Бестужев. — Они бы Петербург спалили, если бы могли, вместе с Петром, Катькой и Павлом. — Ясно, буду иметь в виду. Уже прощаясь... Бестужев достал свою бутылочку с каплями и сунул мне в ладонь. — пригодится. Больше трех в день не пей, а то дурно станет. — Благодарю, Алексей Петрович. — Езжай уже, — он широко перекрестил меня. — С Богом! На обратном пути в Петербург я получил сообщение от Тани. Екатерина со всеми своими фрейлинами выехала в Петергоф готовить празднование именин императора. Ну что же, это даже к лучшему. Петра пока не будет в Петербурге, а значит, можно активнее вести пропаганду в гвардии. К тому же Орлов теперь не станет через день шляться во дворец, и его вместе с братом я усажу за планирование переворота. По приезде я сразу отправился к Орлову, и тот ошарашил меня с порога. «Костя, она хочет отказаться!» — Кто? — Катя. Когда я в последний раз не виделся, она колебалась и говорила, что не хочет брать грех на душу. — Да ешки-матрешки, а ты что? — Ну, я уговаривал, как мог. Говорю, он тебя арестует или в монастырь отправит. А она в слезы. — Давай, Гриша, уедем, и все. Столько людей может погибнуть. Ты, говорит, тоже будешь под пулями ходить. Не хочу, говорить тебя потерять. Упрашивала меня взять деньги и увезти ее куда-нибудь в германские княжества. Оттуда ее никто не выдаст, и мы поженимся. Ты ее переубедил? Она сказала, что будет думать. Договорились, что решит после именин Петра. Есть выпить? Налей мне. Пока Орлов гремел бутылками в буфете, я ходил из угла в угол и соображал. — Нет, так дело не пойдет. Отказ Екатерины порушит все планы и договоренности. Придется объединяться с Паниным и возводить на трон Павла, но за ним может не пойти часть гвардии. Нужно срочно форсировать события и начинать действовать немедленно. — Держи, — Орлов подал мне стакан. Я понюхал и решил не пробовать эту дрянь. — Гриша! Скажи, кто из твоей компании, посвященной в дело, наименее полезен? У кого авторитет в гвардии меньше всего? Орлов поморщился. Наверное, Петя Пасек. Он, конечно, смел, отважен, даже хотел сам убить императора. Но солдаты в полку его не любят. А что такое? Я только улыбнулся и хлопнул Орлова по плечу. Потом, всё потом гриша, а сейчас нужно срочно спасать наше безнадежное дело.